Праули. Получив эту информацию, араб с удивлением посмотрел на горка, пытаясь понять, что здесь шутка, а что всерьез. Но мрачная физиономия вожака была просто непроницаема. Подумав, араб решился задать вопрос. Ты серьезно сказала, что аргары не решаются нападать на ваших женщин? Да, проклятие предков посещает их даже чаще, чем нас, особенно если возникает опасность. В таком состоянии они смертельно опасны. — Зачем ты мне все это говоришь? — насторожился араб. — Если думаешь, что я испугаюсь и начну сторониться ваших женщин, то можешь не стараться. Я давно уже разучился пугаться. — Знаешь, глядя на тебя, я не перестаю удивляться, как ты похож на нас, — неожиданно улыбнулся Горк. — Ты даже реагируешь так же, как мы. Очень быстро впадаешь в ярость и начинаешь идти напролом. Единственное различие в том, что ты умеешь сдерживать себя. Мы так не умеем. «Это все очень интересно, но я так и не понял, зачем ты все это рассказываешь», — развел руками араб. «Она пойдет с нами», — просто ответил Горг, кивком головы, указывая на сидящую самочку. «С нами?» — переспросил араб. «Я думал, тебе нужно находиться рядом с племенем, чтобы управлять им». «Наш быт и наши жизни в деревне просты, и племя не нуждается в постоянном контроле. Кроме того, я хочу понять, что именно ты надеешься там увидеть». «Тогда зачем нам она?» — задумчиво спросил араб. девочки нужно учиться. Придет время, и ей придется управлять нашим племенем. Это моя дочь». «Ты мог предупредить меня заранее?» спросил араб. «Зачем?» удивился горк «Ну хотя бы за тем, чтобы я не бил так сильно, нехотя проворчал араб». «Ничего. Легкая трепка ей только на пользу. Вожак непростой охотник и не должен бросаться на тех, кто рядом без причины. Это послужит ей уроком». «Не очень-то родительски усмехнулся араб. «Наоборот, я обязан подготовить ее к будущему, и если не сделаю этого, то вот это и будет непородительски», — решительно возразил Горк. Не найдя, что ему ответить, араб махнул рукой и решил перейти к более насущным вопросам. «Когда выходим?» — быстро спросил он, одновременно размышляя, что может потребоваться им в дороге. «Как только соберемся, скажи, что тебе нужно». «Оружие, огонь еду в дорогу», — быстро ответил араб. «Думаю, будет лучше, если ты переоденешься», – задумчиво протянул Горк. «Зачем?» – не понял Араб, мысленно представив, как будет выглядеть в кожаном переднике. «Твоя одежда шуршит. Это создает лишний шум, а в лесу лучше вести себя тихо». «Прости, Горк, но в таком переднике я буду выглядеть просто смешно», – покачал головой Араб. «Кроме того, моя одежда защищает меня от ночной сырости. Не забывай, у меня нет ни шерсти, ни хвоста». Вместо ответа Горг громко от души рассмеялся. «Я не думала делать тебя так же, как одеты мы. Женщины возьмут кожу и сошьют тебе одежду. Кроме того, до сезона дождей еще далеко, и в лесу тепло». Подумав, Араб согласно кивнул, но тут же внес в дело свои коррективы. «Сделаем так. Я сам посмотрю, из какой кожи они собираются шить, и скажу, как именно нужно шить. Так будет лучше». «Ты не доверяешь нашим женщинам?» – удивился Горг. «Дело не в доверии». покачал головой араб. «Я не сомневаюсь, что они умеют шить. Вопрос в том, чтобы они шили именно то, что будет мне удобно. Мы ведь не на прогулку идем?» «Это верно», — вынужден был согласиться Горг, и после короткого размышления кивнул. «Хорошо, пусть будет так, как ты сказал. Похоже, ты знаешь, как жить в лесу». «Я воевал всю жизнь, Горг», — грустно улыбнулся араб. «И поверь, я намного чаще жил в лесу, чем в собственном доме. Да, если говорить совсем честно, то и дома у меня до недавнего времени не было». «Странно», – удивленно проворчал Горг и, помолчав, добавил, «об этом мы с тобой поговорим потом, а сейчас Сорка проводит тебя к женщинам. Там ты объяснишь им, что именно они должны сшить». Все время, пока вождь и араб спорили и решали организационные вопросы, ушибленная Сорка сидела на помосте, с обидой посматривая на бывшего наемника. Заметив ее взгляд, Горг прижал к голове свои изодранные уши и тихо зашипел, призывая ее к порядку. Уже достаточно хорошо понимая, что означает каждый звук и жест в языке миров, араб с удивлением посмотрел на вожака, не понимая, к чему такая суровость. Прижатые уши у миров означали крайнюю степень раздражения, а шипением горк приказал дочери спрятать когти подальше и заняться делом, пообещав в противном случае оставить в деревне. Беззвучно таскали в клыки, сорка поднялась на ноги, чуть слышно фыркнула и направилась к тропе. Раб и сам удивился, как быстро и легко начал он понимать язык миров и входить с ними в ментальный контакт. Кроме того, он заметил за собой еще одну способность. Улавливая мысли собеседника, при ментальном контакте он слышал не только мысли, но и эмоции того, с кем говорит. Особенно, если собеседник пытался что-то скрыть. Так было во время разговора с самим Горком. Он старательно скрывал, что и сам очень интересуется тем, что находится на месте посадки станции. Шагая следом за обижно молчавшей соркой араб пытался проанализировать свои новые способности и найти им правильное применение. Но довести мысль до конца ему не дали. Девушка привела его к дому, служившему племени складом. Войдя туда, она несколько минут чем-то шуршала, после чего вынесла оттуда несколько отличных, тонко выделанных кож. Взяв в руки одну, араб поразился чистоте и тщательности ее обработки. Толщина кожи не превышала толщины листа ватмана. Одобрительно кивнув, араб хотел забрать у девушки остальные кожи, но она, резким движением закинув их на плечо, быстро зашагала по тропе. Удивленно посмотрев ей вслед, араб решил отложить выяснение отношений до лучших времен. Сейчас было важно побыстрее выйти к базе улов. На этот раз сорка привела его не к дому, а к широкому помосту, по мнению араба, служившему местным кумушком местом схода. Дюжина самок самого разного возраста, сидя прямо на помосте, негромко что-то обсуждали, при этом дружно рукодельничая. Бросив принесенные шкуры на помост, сорка отступила в сторону и, делая вид, что ей совершенно неинтересно, принялась краем глаза следить, как араб с помощью рычания, мяуканья и жестов пытается объяснить им, что ему требуется. Самым сложным оказалось объяснить им, куда и как пришивать карманы и что такое жилет. Устав от поиска аналогии, он просто прикоснулся ментально к мыслям самой старшей самки и тщательно представил, как выглядят нужные ему предметы. Штаны, мокосины и жилет с множеством карманов. Эту деталь туалет он пропустить просто не мог. Укоренившаяся привычка носить при себе все, что может однажды пригодиться, взяла свое. В итоге он представил не просто кожаную жилетку, а самую настоящую разгрузку. Удивленно переглянувшись, самки дружно закивали, показывая, что все поняли. Вооружившись тонкими ремешками, они начали быстро обмерять его, ловко обрезая ремешки нужной длины бронзовыми короткими ножами. Спустя около получаса они объявили арабу, что он может возвращаться к вожаку. Пожав плечами, он развернулся и, не глядя на сорку, уверенно направился к дому горка. Такое поведение пришельца окончательно вывело ее из себя. Взвыв не автомобильной сигнализации, она сорвалась со своего помоста и пуля метнулась к арабу, норовяв вцепиться когтями ему в шею. Природа взяла свое, и, как все представители кошачьих, она прыгнула вперед и вверх, надеясь сбить ее с ног и вцепиться в горло. Услышав ее вой, араб бросил быстрый взгляд через плечо, и в тот момент, когда она взвелась в воздух, резко присел на корточки, вжимая голову в плечи. Так она еще не промахивалась. Не имея возможности изменить направление полета, сорка перелетела через него, и, не удержавшись на узкой тропе, едва не сорвалась вниз. Только в последний момент гибкая, как пружина, самка успела вонзить когти левой руки в жерди, которые служили основой подвесной тропы. Быстро оценив ситуацию, араб подскочил к мотавшейся, как тряпка на ветру, девчонке и, упав на колени, сжал ее запястье двумя руками. Приподняв ее, он тихо приказал. «Втяни когти, я подниму тебя». «Боишься, что поцарапаю?» – презрительно фыркнула сорка. «Дура, если не втянешь когти, я тебе их просто оторву», – рыкнул в ответ араб – понимая, что должен научить ее субординации и понятию, с кем стоит связываться, кого лучше не задевать. Почувствовав его хватку и сообразив, что его слова не пустое хвастовство, сорка послушно втянула когти, и араб, выставив для упора левую ногу, принялся вытаскивать ее на тропу. Изогнувшись самым неимоверным образом, сам самка вонзила в древесину когти ног и, ухватившись рукой за его предплечье, выбралась наверх. Отпустив ее руку, араб быстро поднялся и, внимательно наблюдая за ее реакцией, спросил. «Как ты? Ничего себе не повредила «Я не ненаврожденная», — огрызнулась сорка, стряхивая кору из-под ногтей. «Ну и зачем ты на меня бросилась?» — мрачно спросил араб. «Захотелось», — с вызовом ответила она, гибко вскакивая на ноги. «Глупо. Я же говорил, что вся моя жизнь прошла в войне», — пожал плечами араб, аккуратно обошел самку и отправился дальше. Хочешь сказать, что, проведя в войне всю жизнь, стал непобедимым?» Презрительно бросил ему вслед сорка. Медленно обернувшись, араб внимательно посмотрел на стоящую в вызывающей позе самку и тихо сказал, не скрывая свое презрение к ее глупости. «Не бывает непобедимых бойцов. На любую силу всегда найдется большая сила, а на любую хитрость найдется еще большая хитрость. Но жизнь в войне научила меня всегда быть на стороже. А это значит, что застать меня врасплох сложно. Я всегда готов к бою. Развернувшись, он решительно направился к дому горка. На этот раз девчонка сумела разозлить его по-настоящему. Осознав это, араб быстро сплел ментальный щуп из потока воздуха и, опустив его себе за спину, создал щит, коснувшись которого любой недоброжелатель сразу выдаст себя. Сказав Сорке о своей постоянной готовности к бою, он понял, что это провоцирует ее на нападение. Но после короткого размышления пришел к выводу, что она в любом случае нападет. Хотя бы для того, чтобы самоутвердиться. Ведь он уже дважды делал из нее посмешище. По ее мнению, конечно, самому же арабу эти стычки нужны были, как рыбий зонтик. Единственное, что его по-настоящему волновало, так это время. Там, далеко в другом мире и в другом измерении, его возвращение ждали жена и ребенок. А он вынужден тратить время на воспитание глупой самки, возомнившей себя непобедимым бойцом. И это вместо того, чтобы стремительно идти к тому месту, где находится база улов. У него было конкретное дело, и любую задержку он воспринимал, как попытку помешать ему вернуться к семье. Но до дома вожака ему так и не дали дойти. Почувствовав, как кто-то пересекает его ментальный щит, араб сделал быстрый широкий шаг вперед и, не останавливаясь, стремительно повернулся. Сорка неслась по тропе длинными прыжками, до его спины ей оставалось не больше двух прыжков. Понимая, что остановиться она не успеет, и такой разгон ею взят совсем не для шуточных игр, араб отставил назад левую ногу и, согнув руки в локтях, приготовился к дальнейшим событиям. Когда между ними стремительно несущейся к нему самкой осталось не более трех метров, сорка сильно оттолкнулась от тропы и прыгнула головой вперед, оскалив клыки и вытянув руки с выпущенными когтями. Моментально перехватив ее тонкие, но очень сильные запястья, араб перекатился через спину, одновременно упираясь правой ногой в живот девушки. Используя силу инерции и собственную массу, он принял ее вес на руки и ногу и, сильно вытолкнув ее тело ногой, перебросил самку через себя. Легкая самка, перелетев через него, врезалась спиной в ствол дерева, на котором начиналась развилка и, жалобно мявкнув, рухнула на помост. Единственное, что она успела сделать, это поджать голову к груди, чтобы, упав на плечи, не свернуть себе шею. Удар оказался настолько силен, что выбил из сорки дух. Лежа на помосте она судорожно хватала воздух широкой раскрытой пастью, пытаясь вдохнуть хотя бы глоток. Толчком вскочив с плеч на ноги, араб в два шага подскочил к лежащей самке и, ухватив ее за шею, одним рывком вздернул на ноги. сжав пальцы на удивительно тонкой шее, он встряхнул сорку как мокрую тряпку, и зарычал. Такой рык не посрамел бы и земного льва, на этот раз он разозлился по-настоящему. «Долго ты мне будешь на нервы действовать, тварь!» — рычал он, тряся ее словно куклу. Умудрившись сделать, наконец, вдох, Сорков скинул руку, норовя пройтись когтями по его лицу, но ара ожидая нечто подобное, с размаху треснул ее головой о от дерева. Отпустив ее шею, он нанес два стремительных удара кулаками, заставив ее испуганно сжаться и сложиться от боли пополам. Не давая ей упасть, он принялся лупить ее по корпусу, подсознательно стараясь не попасть по жизненно важным органам. Это было жестоко, противно, но это было необходимо. Если Горк задумал взять ее с собой, то араб должен был быть уверен, что можно спокойно повернуться к ней спиной. Но в данное время такой уверенности у нее не было. Вполне возможно, что после такого избиения вожак решит оставить ее дома. Это было бы лучшим развитием событий. Очевидно, Горк услышал шум драки, или сама сорка позвала его на помощь, но когда араб в очередной раз размахнулся, чтобы окончательно вбить ее в ствол дерева, его руку кто-то перехватил и попытался резким рывком развернуть вокруг своей оси. Как следствие, рука, схватившая его за локоть, моментально оказалась вывернутой, а сам ее владелец резкой подсечкой был отправлен на помост. Отскочив в сторону, араб приготовился к серьезной драке сразу с двумя мирами, но Горг, вместо того, чтобы озвереть и броситься в бой, совершенно спокойно проворчал. «Вот теперь я от тебя точно не отстану, пока не научусь этим твоим штукам». «Каким штукам?» – не понял араб, протягивая ему руку, чтобы помочь подняться. «Да вот этим», — ответил Горк ухватившись за протянутую ладонь, легко поднялся на ноги. «Я смотрю, сорка все же сумела добиться своего». «Чего именно? Вывести меня из себя? Должен признать, у нее это получилось. И видит Бог, я не хотел этого, но нормального языка твоя дочь просто не понимает», — огрызнулся араб, становясь так, чтобы видеть обоих миров. «Все она понимает», — махнул рукой Горк. «Все дело в том, что на играх гона травоедов ей не было равных в бою». И она решила, что должна доказывать это всем снова и снова, даже тебе. Что еще за игры, удивил сараб Каждый сезон гона травоедов мы проводим игры, где молодежь показывает свою силу, ловкость и выбирает пару. Сначала мы устраиваем большую охоту, потом начинаем веселье. Собираются несколько племен. Мы торгуем, веселимся и договариваемся о новых местах охоты. В общем, весело. Вот на таком празднике моя дочь стала первым бойцом. Но, как оказалось ты ей не по зубам. «Сейчас не время гона, а я не из вашего племени. Зачем мне вообще что-то доказывать?» – раздраженно спросил араб. «Вот и я и то же самое говорил», – пожал плечами горк. «Но нас слишком упрямо, чтобы слушать кого-то, кроме самой себя. В итоге ее слава лучшего бойца развеялась, как дым». «Не совсем так», – покачал головой араб. «Я не ваш. Ни с вашей планеты даже не из вашего мира, ее победы над мирами не имеют ко мне никакого отношения». Поверь, Горг, даже в моем мире найдется немного людей, способных справиться со мной один на один. Решительно закончил он и отправился к себе в гостевой дом. Дойдя до дома, в котором провел ночь, араб заглянул внутрь и, сообразив, что мебель умеров не предусмотрена, уселся прямо на помост у входа. Вперив в зеленые кроны невидящий взгляд, он принялся размышлять. горк мечтал избавить свою землю от захватчиков, но не знал, как это сделать. Араб, судя по всему, должен был помочь ему в этом начинании. Он знал, как это сделать, но без участия вождя и проводников был совершенно беспомощен. Он не знал эту землю, не знал флоры и фауну, не знал, где именно находится база улов. Откровенно говоря, он вообще ничего не знал. Даже того, какую именно миссию ему предстояло выполнить и кому именно он должен помочь. То, что он решил связаться с горком и улами, было чистейшей воды авантюрой. Он действовал по наитию, исходя из простого постулата – В прошлый раз Круг Силы закинул его туда, где его нашло именно то племя, которое нуждалось в его помощи. Вполне можно допустить, что точно так же Круг поступил и на этот раз. Но если отступить от таких понятий, как добро и гуманизм, то вполне возможно, что все должно было быть наоборот, и помогать он должен не хищным мирам, вполне способным постоять за себя, а именно Улум, оказавшимся запертыми на этой планете из-за какой-то неисправности своего корабля. Придя к такому странному заключению, араб понял, что окончательно запутался, и, вздохнув, принялся оглядываться в поисках чего-то, чем можно было бы занять руки. Сидеть без дела ему было невыносимо. Словно услышав его мысли, к гостевому дому подошел Горк. Увидев, чем занят араб, он, понимающе усмехнулся смехнулся усевшись рядом, тихо сказал. «Не нужно злиться. Девчонка еще слишком молода, чтобы научиться правильно оценивать свои силы. Должен признаться, что ты сильно ее побил». Даже не знаю, успеет ли она оправиться к тому времени, как мы соберемся идти к станции Улов. Лучше бы не оправилась. Думаю, нам двоим будет намного проще, — проворчал араб. Почему ты так плохо относишься к ней? — удивленно спросил Горг. Дело не в том, как я к ней отношусь, а в том, что она не умеет подчиняться приказам. Я не могу рисковать делом, беря с собой того, кто будет делать только то, что сам захочет, при этом даже не имея ни малейшего понятия, как и что делать, — ответил араб, пожимая плечами. «Именно поэтому я и хочу взять ее с собой. Как я говорил, ей придется возглавить племя, я должен научить ее всему, что умею сам». «Боюсь, при ее умении выполнять твои команды до этого момента она просто не доживет». «Она, конечно, упрямая, но не дура, и если поймешь, что дело серьезное, то на нее вполне можно положиться», — ответил Горк. «Горк, я знаю, что это твоя дочь, и понимаю, чего ты хочешь, но я не могу рисковать. Любая ее глупость может привести к тому, что мы все умрем». И это может случиться просто потому, что она решит, что лучше знает, как поближе подобраться к базе улов, или не захочет вовремя спрятаться. Она неуправляема, Горг. Вполне возможно, что придет время, когда она поймет, что не может быть во всем лучше всех. Так не бывает. Но сейчас идти рядом с ней просто опасно, — решительно ответил араб. «Давай не будем торопиться с решением», — примирительно проворчал Горг. «Подождем, пока она придет в себя после твоего внушения, а там посмотрим». «Я так сильно ее избил?» – встревожно спросил араб. «Больше пострадала ее гордость, но, судя по всему, ты сдерживался и не бил в полную силу. Я прав?» – с усмешкой спросил горк. «Прав. Я не хотел калечить ее или причинять сильную боль. Но позволить ей снова броситься на меня я тоже не мог», – вздохнул араб. «Это нужно было прекратить». «Это верно», – фыркнул горк и, потянувшись широко, от души зевнул, демонстрируя собеседнику здоровенные клыки. Уважительно покосившись на этот внушительный набор, араб усмехнулся и, подумав, попросил. «Горг, у тебя не найдется запасного ножа? Хочу кое-что сделать, а ничего подходящего у меня с собой нет». «Конечно. Возьми этот», – равнодушно пожав плечами, ответил горк протягивая ему свой нож. В ту же минуту над их головами раздался треск и на помост спрыгнул ушибленный арабам при первой встрече молодой самец. Быстро выпрямившись, он полоснул араба неприязненным взглядом и, повернувшись к вожаку, дерзко сказал. «Зачем ты дал ему оружие? Совсем из ума выжил, старик». это тоже был победитель на играх?» Криво усмехнувшись, спросил араб. «Ага», — кивнул в ответ горка, «и, судя по всему, эти победы совсем лишили их обоих разума». «Эй, старик, я тебе вопрос задал», — рыкнул самец, сообразив, что ни один из них даже не пошевелился при его появлении. Может, стоит повторить воспитание? С усмешкой спросил араб. Думаю, с тебя на сегодня драк хватит. Я сам разберусь. Отмахнулся горкой, посмотрев на санца, рыкнул. Ты сначала молоко материнское с губ сотря, а потом будешь мне указания давать. Но ты дал ему в руки оружие, возмущенно взвыл самец. Дурак! Зачем оружие тому, кто сам по себе оружие? презрительно усмехнулся араб. Ты дал ему оружие, упрямо повторил самец. Медленно, словно засыпая на ходу, горк поднялся и, глянув на молодого самца сверху вниз, тихо прошипел. «Если ты сейчас не исчезнешь, я с тебя шкуру спущу заживо!» Сообразив, что вожак не шутит, самец заметно стушевался и, медленно отступив назад, вышел на тропу. Но, сделав десяток шагов, развернулся и оскалившись, злобно прошипел. «Придет время, и ты пожалеешь, что позволил этому чужаку пойти с племенем». «Твои выходки давно уже всем надоели. Погоди, мы с тобой еще разберемся!» И, не дожидаясь ответа горка, стремительно метнулся по тропе к развилке.